Марина Серова Как в индийском кино Погода была до того мерзкая, что мне решительно не хотелось высовывать нос на улицу. Но вот выглянуть в окно я все-таки отважилась, о чем тут же пожалела. Низкое декабрьское темно-серое небо выглядело крайне неприветливо, грозя очередной порцией дождя. Да-да, именно дождя, ибо природа выдавала непостижимые уму сюрпризы. В начале ноября в Тарасове ударили такие морозы, что даже Волга встала раньше обычного. А вот с конца ноября начались оттепели, и дороги с тротуарами покрылись грязной кашей, под которой скрывался коварный лед. Таким образом езда превратилась в малоувлекательную лотерею. То ли тебя стукнут, то ли ты в кого-нибудь впишешься. А уж мыть машину стало занятием совершенно бесполезным. Зачем стараться или тратить деньги, если она буквально через пару кварталов превращалась в нечто непотребное? Что жизнь, что погода. Тяжко вздохнул я и, мельком глянув на часы, была уже половина десятого, вернулась на диван. Невесело начинается неделя. Да и чего другого ждать от понедельника, дня тяжелого. Да еще когда на календаре тринадцатое число. Да и правда, жизнь у меня в последнее время была не сахар. Планету охватил глобальный финансовый кризис, который не обошел стороной меня при всей незначительности моей скромной персоны. Ну скажите на милость, какое дело капитану, чье судно в открытом море треплет жесточайший шторм до того, чем занимаются крысы в трюме его корабля? Да пусть они хоть припасы локуют, хоть в горелке играют. Тут не до них. Живым бы остаться да судно спасти. Вот и в нашей сухопутной жизни та же картина. Когда люди изо всех сил стараются сохранить свой бизнес и как-то удержаться на плаву... Их совершенно не волнует, чем занимаются их дорожайшие или не очень дорожайшие половины. Да и все прочие проблемы уходят на такой дальний план, что о них и не вспоминают. Таким образом, мои услуги частного детектива оказались временно никому не нужны, и я маялась от безделья, безденежья и скуки. Смотреть телевизор решительно невозможно, мне здоровая психика нужна. На развлечения денег, естественно, нет. Идти в гости к кому-нибудь из подруг с пустыми руками неприлично а уж приглашать их к себе и подавать фигу на стол. И подавно. Все домашние дела я давно переделала, приведя в порядок даже доставшуюся мне от бабушки однокомнатную квартиру, которой пользовалась крайне редко. И уже дозревала до мысли сдать ее, чтобы хоть как-то поправить материальное положение, ибо мои финансы не просто пели романсы, а в голос выли от безденежья. Хорошо еще, что я давно бросила курить, и это, причем очень солидная, статья расходов, исчезла из моего бюджета. Но вот кофе... Я привыкла пить хороший зерновой, но по крайней мере молотый лучшего качества, а к растворимому, пусть и дорогому, никогда даже не прикасалась. Одним словом, я прочно сидела на мели, и перспективы мне рисовались исключительно в мрачных тонах. Вздохнув еще раз, я устроилась поудобнее и собралась погрузиться в блаженную полудрему, мечтая о чем-нибудь приятном. Когда раздался телефонный звонок, и я от неожиданности подскочила на постели. Давненько он молчал. С сумасшедшей надеждой на звонок будущего клиента я бросилась к телефону, заранее решив собственными руками убить звонившего, если окажется, что это кто-то из моих знакомых или просто ошиблись номером. Но не ошиблись. «Татьяна Александровна Иванова?» Услышала я в трубке хорошо поставленный вальяжный голос. — Да, это я, — ответила я, замирая от надежды. — Ваш номер дал мне Олег Иванович Холодов, причем с самыми лесными рекомендациями, — продолжил мужчина. Холодов был помощником нашего тарасовского вице-губернатора, чьего сына я когда-то вытащила из одной очень мерзкой истории, еще до того, как она стала достоянием гласности и тем спасла Олегу Ивановичу карьеру, за что он был мне, естественно, бесконечно благодарен. «Да, я знакома с ним», — заметила я. «Он также сказал мне, что вы умеете держать язык за зубами, чем выгодно отличаетесь от прочих представительниц слабого пола». — продолжил мужчина. — Это непременная составляющая моей работы, — просто ответила я. — Вот я и хочу предложить вам работу, — деловым тоном заявил мужчина. — Я слушаю вас, — с готовностью отозвалась я и предложила. Вы не могли бы представиться, чтобы нам было удобнее разговаривать? — Это лишнее, — сухо ответил он. — Называйте меня просто клиент. — Хорошо, — согласилась я, — потому что у меня еще и не такие случаи бывали. И повторила. Я слушаю вас. Вам нужно до конца сегодняшнего дня выяснить, не произошло ли какого-нибудь несчастья с одним человеком, моим подчиненным. В пятницу вечером он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Подобное несколько раз случалось в прошлом, но он всегда приходил на работу, а сегодня так и не появился. — Сроки жесточайшие, но я справлюсь, — пообещал я и заметила. «Господин клиент, но ведь с пятницы прошло уже достаточно времени, его родные могли написать заявление в милицию, дав делу законный ход». «Это нерационально», — сказал он, как отрезал и пояснил. «Там будут работать ни шатка, ни валка, и поиски могут затянуться на месяцы, а нам важна оперативность. К этому прибегнут только в том случае, если ваша работа окажется безрезультатной. Итак, вы беретесь?» «Да», — решительно заявила я. «Тогда я вам перезвоню через пятнадцать минут», — ответил он, и в трубке раздались короткие гудки. Я тоже положила трубку и бросилась собираться в авральном темпе, одновременно вспоминая и анализируя произошедший только что разговор, который меня довольно сильно озадачил. «Во-первых, по шумам в трубке я поняла, что мне звонили из уличного телефона автомата». Во-вторых, несмотря на солидные рекомендации и заверения Холодова в том, что я умею хранить чужие тайны, клиент отказался назвать своё имя. А в-третьих, я почувствовал его явное нежелание идти официальным путём, чтобы найти своего потеряшку. «Да, здесь было над чем поломать голову». В армии я, естественно, не служила, но оделась и привела себя в порядок в рекордные сроки, собрав даже сумку, и застыла у телефона в ожидании звонка, который раздался точно через 15 минут. Спускайтесь и возьмите в своем почтовом ящике конверт со всеми исходными данными, которые могут вам понадобиться. Там же вы найдете свой гонорар и деньги на расходы, потому что вам непременно придется сунуть где сотню, где две, чтобы получить нужную информацию, сказал клиент. «Я же перезвоню вам через 10 минут, чтобы ответить на те вопросы, которые у вас возникнут». Чтобы не дожидаться лифта, вниз я летела через две ступеньки и, запыхавшись, достала из почтового ящика большой стандартный конверт, который тут же открыла, и, вызвав лифт, посмотрела его содержимое. Вид 500 долларов меня искренне порадовал, и я их только что не поцеловала, но быстро вернулась к делу. Кроме денег, в конверте оказалась средних размеров цветная фотография мужчины лет 40, довольно симпатичного блондина с правильными чертами лица и добрыми, но при этом очень грустными глазами. На отдельном листке было напечатано «Вадим Сергеевич Смирнов, 1967 года рождения, рост приблизительно 180 сантиметров, телосложение среднее». Никаких особых примет, шрамов, родимых пятен и так далее не имеет. Около 18.45 в пятницу 10 декабря вышел из дома и исчез. Был одет в длинную куртку темно-серого цвета с капюшоном. На ногах черные сапоги с молнией с внутренней стороны. Темно-серые брюки и черная водолазка. Документов, золотых изделий, крупной суммы денег и сотового телефона при себе не имел. Барсетки тоже. — Да, не густо, — вздохнула я. Поднявшись к себе, я дождалась звонка клиента и спросила. — Смирнов не может отсиживаться у родственников или друзей? — У него нет ни тех, ни других, — ответил мужчина. — Простите за вопрос, а любовницы? любовнице? — уточнила я. — Нет, — отрезал он и, уже раздражаясь, сказал. — Поймите, для Вадима вся жизнь была в работе. Он ни за что и ни при каких обстоятельствах ее бы не прогулял. С ним что-то случилось, и вы обязаны выяснить, что именно. Если же, вопреки моим ожиданиям, окажется, что он действительно где-то загулял, то у него возникнут такие большие неприятности, каких вы даже представить себе не можете. — Все поняла, — примирительно ответила я. — Я позвоню вам без пятнадцати шесть, и вы сообщите мне о результатах поисков, — пообещал мужчина. «Тогда лучше звоните мне на сотовый, потому что я могу быть в дороге», — предложила я. «Хорошо, у меня есть ваш номер», — согласился он, потребовав. «Работайте, у вас мало времени», — и повесил трубку. Время действительно поджимало, и я даже не стала завтракать. В городе что-нибудь перехвачу. Быстро одевшись, я налила двухлитровую бутылку воды и спустилась к своей машине. Достав из бардачка тряпку, я протерла номера, лобовое и заднее стекло, и наружные зеркала заднего вида что, честно признаться, улучшила мне видимость ненамного и ненадолго. Грязище на улице царило жуткое. Первым делом я поехала и поменяла деньги, а потом заправила машину под завязку и отправилась к Кире, то есть к Владимиру Сергеевичу Кирьянову, подполковнику милиции и моему давнему и самому лучшему другу. — Володя, мне нужна твоя помощь, — с порога заявила я. — А ты, Татьяна, вспомни, когда ты ко мне в последний раз без дела заходила просто посидеть, поболтать, кофейку испить, — ехидно поинтересовался он. — При твоей занятости, Кирия, ты бы меня с этими разговорами за жизнь наладил отсюда быстро, далеко и надолго, — парировала я. — Тоже верно, — согласился Володя. — Бурлит криминальный мир, но никак ему спокойно не живется, — вздохнул он и спросил. «А ты никак клиента подцепила?» «Точно», — подтвердила я. «И до того загадочного, что даже имя не назвал». «Ой, не нравится мне это», — покачал головой Кири. «Как бы ты, подруга, не вляпалась с этим делом». «Брось, Володя», — отмахнулась я. «Какой-то, судя по описанию средней руки, клерк не вышел на работу. Вот и все. Покинула родимые пенаты вечером в пятницу и пропал. А начальство забеспокоилось». «Но назваться-то могло», — возразил мне Володя. «А может, это такое известное в Тарасове имя, что оно решило не рисковать своей репутацией?» «В свою очередь», — возразила я. «Можно подумать, до сих пор у тебя в клиентах исключительно дворники с бомжами и алкашами были», — хмыкнул Кирьянов. «Знаешь, мне это тоже не совсем понравилось, хотя он сослался на одного действительно довольно высокопоставленного чиновника», — призналась я. «Только на безрыбье, как известно». Тем более, что клиент всегда прав. — Ну, смотри, тебе жить, — пожал плечами Володя и спросил. — А чего тебе от моей грешной души надо? — Сводку происшествий за эти дни. Что же еще? — удивилась я. — Может, его ваши прихватили за что-нибудь, и он до сих пор в КПЗ задержался? Или отморозки с пьяну ножичком пырнули, ли он в больнице? Вариантов много. — Ну, садись и смотри, — предложил Кирьянов, протягивая мне распечатку, и попросил. Покажи, что у тебя есть на потеряшку. Может, знаю его. Отдав Володе фотографию и пояснение к ней, я принялась изучать сводку, но фамилия Смирнов в ней не упоминалась. А вот неопознанные трупы и доставленные в больнице в бессознательном состоянии потерпевшие документов-то у Смирнова с собой не было, имелись. Выписав все, что могло представлять интерес для дела, я вернула Кире бумаги, а он мне фото и листок, добавив при этом. — Действительно, судя по физиономии и простецкой одежде, это и есть клерк средней руки. Даже странно, что из-за него столько беспокойства. — Вот найду его и спрошу, чем же он так в своей фирме ценен, — пообещала я и попросила. — Володя, звякни в морг. Хочу посмотреть, не там ли Смирнов нашел себе предпоследнее пристанище. — ты Танька, — усмехнулся Кирьянов и взял трубку, но тут же задумался. — Интересно, а как звучит циник в женском роде? «Циничка? Цинка? Или еще что-нибудь в этом роде?» «Брось свои лингвистические изыскания и звони», — отмахнулась я. «Делать нам с тобой сейчас больше нечего, как только филологией заниматься». Володя созвонился с моргом, и я направилась туда. «При виде покойников я давно уже не вижу и в обморок не падаю», — сказалась прокурорская практика. «Но вот специфический запах, который ни с каким другим не перепутаешь, я спокойно воспринимать так и не научилась». Так что я даже порадовалась, что не успела съесть завтрак. А то попросился бы он обратно. Клиентов в этом не самом приятном на свете заведении оказалось многовато. А чему удивляться? Кризис он и в Тарасове кризис. Сократили мужика с работы, вот он и не нашел себе лучшего применения, как на большую дорогу пойти и прохожих чистить. А для ошибка сопротивляющихся ножичек или молоток припас, а то и топор. да Не завидую я Кирьянову, сейчас такое творится, что ему впору на работу переселяться. А в свете неукротимой, и неуклонно приближающегося Нового года с его длиннющими праздниками, когда грех не выпить, да вот не на что, милицию придется не иначе, как на казарменное положение переводить. Ну да это не моя забота. Сунув тетке в грязном халате пару сотен, рублей, конечно, чтобы пушустрее поворачивалась, я взяла журнал регистрации и, быстро просмотрев его, попросила показать мне тех покойников, которые хоть немного подходили по возрасту к Смирнову. К счастью для него, его там не оказалось. Выйдя на улицу и продышавшись, я отправилась по больницам. Причем решила ехать не только в те, откуда в милицию поступали сведения о пострадавших, а во все. А как же? Человек ведь мог получить и вполне мирное, хоть и тяжелое увечье. То есть шел он себе, шел, поскользнулся, упал и получил черепно-мозговую травму или еще что-то в этом духе. Вот и валяется без сознания с ног до головы загипсованной и даже агу сказать не может, а уж назвать себя тем более. Кроме того, в Тарасове, как, наверное, и во всей России, каждый день дежурила какая-то определенная больница, куда доставляли людей по скорой. Но ведь не исключен вариант, что какая-нибудь сердобольная душа могла просто из человеколюбия подобрать страдальца и отвезти его в больницу на своей машине. Слабоват, конечно, вариант, но чем черт не шутит. Купив по дороге пару слоеных пирожков с капустой, с другой начинкой я решила не экспериментировать, а то мало ли что туда могли носовать, я отправилась в путешествие по ближайшим к центру клиникам. Я приходила в приемное отделение и сходу наглядно предъявляла удостоверение частного детектива, а не наглядно деньги. Сбоев не случалось, и мне давали вожделенный доступ к документации. Выяснив там все, что мне надо, я поднималась в палаты посмотреть на пациентов. Некоторые из них уже успели прийти в сознание и назвать себя, что значительно облегчало мне поиски, а остальных я просто сравнивала с фотографией. Количество больниц неуклонно уменьшалось прямо пропорционально количеству выданных мне на расходы денег, а результата всё не было. Объездив все больницы Тарасова, я отправилась в Покровск, чтобы поискать ещё и там. А вдруг Смирнова взбрело в голову через Волгу по мосту проехать, чтобы развеяться, и именно там с ним что-то случилось. Но и там мне ничего не удалось выяснить. Возвращалась я в Тарасов не в самом радужном настроении, усиленно размышляя, что еще можно предпринять в такой сложной ситуации. Время до часа икс, то есть до 17.45 у меня еще оставалось. Вот я и соображала, где еще имеет смысл поискать. Тут зазвонил мой сотовый, причем номер не определился, а вот голос оказался знакомым. Это был мой господин клиент. «Вы ведь обещали позвонить попозже, но я уже сейчас могу вам кое-что...» Начала была я, но он перебил меня. «Татьяна Александровна, вас не затруднит отчитаться лично, а не по телефону?» — предложил он. «Да вот только прежней вальяжности в его голосе уже не было и в помине». «Конечно», — спокойно ответила я, страшно удивившись такой внезапной метаморфозе. Тон то конспирацию блюдет изо всех сил, а то вдруг желал лично встретиться». Тогда подъезжайте на Мичурина дом двадцать. Вы знаете, где это? Естественно, я знала эту короткую тихую улочку в самом центре города. Дома там стояли двухэтажные кирпичные, построенные еще задолго до царя, то есть основательно и очень добротно. До революции эта улица называлась Екатерининская в честь императрицы Екатерины II, пригласившей немцев поселиться в Поволжье, и была заселена в основном немцами, купцами и промышленниками. По неизвестной мне прихоти тарасовских градостроителей, она, то есть улица, а Екатерина Великая, избежала участи остальных центральных улиц и переулков, где все было снесено до основания и как грибы выросли элитные многоэтажки. Здесь же коренное население аккуратно расселили, а бывшие жилые дома превратили в конторы, фирмы, банки, из-за чего улицу Мичурина частенько называли местной Уолл-стрит. «Если не помешают пробки, то буду у вас где-то через полчаса», — пообещала я. «О вашем появлении предупреждены и вас проводят. Ждем», — ответил мужчина, чем заставил меня призадуматься. «А кто это еще так жаждет со мной пообщаться?» Я действительно сумела уложиться в полчаса и остановилась около симпатичного и тщательно отреставрированного двухэтажного купеческого особняка под номером «20», со оссвященными но тщательно закрытыми жалюзи окнами с одной стороны от него из за высокой ограды виднелись голые ветки деревьев а вот с другой к нему вплотную примыкал другой особняк общество с ограниченной ответственностью янтарь финансовые консультации прочитал я на двери нужного мне дома вот так без лика обтекаемо и ничего конкретного и нажал кнопку звонка Дверь мгновенно открылась, и передо мной предстал крепкий охранник в хорошем костюме и светлой рубашке с галстуком, но без обязательного в таких случаях бейджа с именем на лацкане. Он посмотрел на меня спокойным и равнодушным взглядом профессионала, причем самого высокого класса, и спросил ровным голосом хорошо отлаженного механизма. «Чем я могу вам помочь?» «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я частный детектив. Меня здесь ждут». Исчерпывающе ответила я. «Предъявите, пожалуйста, документы», — тем же тоном попросил он. Я протянула ему удостоверение и паспорт, который он изучил самым внимательным образом, и только после этого пригласил войти. Но сначала я оказалась не в холле или вестибюле, а в коротком коридоре между двумя дверями, причем внутренняя была заперта, и ему пришлось еще повозиться, чтобы ее открыть. Попав, наконец, в холл, я, желая немного позлить его, спросила... «Что же вы об оружии ничего не спросили? А вдруг я с пистолетом?» С таким же успехом я могла бы пообщаться со сфинксом. Тут ко мне подошел второй охранник, который ничем не отличался от первого, как будто их на одной фабрике под штамповку делали, и точно таким же ровным голосом пригласил меня пройти на второй этаж. По дороге я посматривала по сторонам и не могла не отметить, что интерьер был выдержан в строгом классическом стиле, и свидетельствовал о высшей степени респектабельности и хорошем тоне. За закрытыми дверями слышались голоса, шум технике, но никто из любопытства не выглядывал, стремясь узнать, что происходит, и мы не встретили ни души. На втором этаже охранник подвел меня к двери и, заглянув в комнату, кратко сообщил. «Иванова!» Наверное, ему просто кивнули, потому что он распахнул дверь и пригласил. «Проходите!» Войдя, я остановилась у дверей, чтобы осмотреться, и увидела под низко висящей лампой небольшой прямоугольный стол. За ним сидели трое мужчин в строгих костюмах, белоснежных рубашках, при галстуках, и производили на вид самое благоприятное впечатление, которое порой бывает, ох, как обманчиво. В торце сидел пожилой худощавый мужчина среднего роста с бледным лицом и гладко зачесанными назад седыми волосами. Его узкие губы были поджаты, а глаза скрывали очки с дымчатыми стеклами. Я мысленно окрестил его «седым». Несмотря на невзрачную внешность, от него исходило ощущение такой колоссальной силы, причем совсем недоброй, такой холодной, рассудочной ярости, которая внешне ничем не проявлялась и потому казалась до того страшной, что у меня мороз пошел по коже и даже пальцы на ногах поджались. По одну сторону от него располагался крупный, толстый, практически лысый мужчина с потным багровым лицом, который он постоянно вытирал большим носовым платком, уже превратившимся в бесформенный лоскуток. По другой уже сидел очень симпатичный, ухоженный до невозможности смуглый мужчина лет под пятьдесят. Его волосы цвета перец с солью были коротко пострижены, на носу красовались модные очки с опять-таки дымчатыми стеклами, а весь его вид выражал неизменную готовность немедленно сорваться с места и броситься выполнять приказы начальства. Не люблю я таких, типа, чего изволите, не уважаю. И я решила, что буду звать его красавчиком. Поздоровавшись, но не дождавшись приглашения, я прошла и села за стол напротив седого мужчины, решив, что, судя по его главенствующему положению за столом, он и есть мой клиент. — Я могу отчитываться? — спросила я. «Да», — кивнул мне Седой, но голос его был мне незнаком. «Простите, но...» — недоуменно сказал я, но он перебил меня, обратившись к толстяку тоном не только уверенного в себе человека, но и человека, который привык отдавать приказы, которые к тому же мгновенно и безропотно выполняются. «Вы ведь не возражаете, Иван Степанович? нет «Нет-нет». Торопливо заверил его толстяк, и я узнала голос звонившего мне человека, только сейчас он больше походил на испуганное бление «Итак, я слушаю вас, Татьяна Александровна», — повернулся ко мне седой и предложил. «Начните, пожалуйста, с самого начала, с того самого момента, как Иван Степаныч позвонил вам в первый раз». Я послушно рассказала все с самого начала и отчиталась о проделанной работе. Меня слушали в гробовом молчании, а когда я закончила, Седой жестко сказал, обращаясь больше к толстяку, чем ко мне. «Иван Степаныч обманул вас. У Вадима Сергеевича не возникнет никаких неприятностей. У него, по определению, не может быть никаких неприятностей. А вот у Ивана Степаныча будут», — твердо закончил он и спросил у меня. Значит, среди мертвых и больных Смирнова нет. Я объехала все больницы и осмотрела всех без исключения, кто как-то пострадал за эти дни. Также я посетила не только городской морг, но и морги больниц, и могу уверенно сказать, что Смирнова там нет. Не была только в психиатрической больнице, но если предположить, что в результате какого-либо ранения или травмы Смирнов потерял память то его все равно сначала отвезли бы в обычную больницу, а уже потом в психиатрическую», — заявила я. «Ну что ж, вы проделали большую работу и довольно оперативно», — одобрил Седой и, помолчав, продолжил. «Я навел о вас справки, Татьяна Александровна, и мне доложили, что у вас светлая голова и есть некоторые аналитические способности». «Благодарю вас», — сказала я, сделав паузу, которая должна была дать ему понять, что не мешало бы и представиться. Он понял меня и спокойно ответил. «Зовите меня Куратор. Меня все так зовут». «Благодарю вас за добрые слова, господин Куратор», — повторил я, удивляясь царившей среди этих людей конспирации и недоумевая, куда же это я попала. «Мне также доложили, что вы всю жизнь прожили в Тарасове, неплохо проявили себя, работая в прокуратуре, и еще лучше, на вольных хлебах частного детектива». — Вы знаете порядки, царящие в вашем городе. Обросли агентуры, без которой невозможна ваша работа. Вот и поделитесь с нами своими соображениями, куда мог деться Смирнов, — сказал Седой. Формально это являлось просьбой, но вот только никаких просительных интонаций в его голосе даже не промелькнуло. Это было неприкрытое требование, что мгновенно вывело меня из себя, хотя я все же постаралась держаться в рамках господин куратор подумав начала я вариантов столько что только одно их перечисление займет уйму времени, а я не ясновидящая и не располагаю никакой исходной информацией. и это начисто исключает возможность строить какие либо предположения я не знаю с какого дома вышел смирнов и даже в каком районе этот дом находится потому что в каждом районе города свои заморочки в пролетарском одни в ленинском другие в центральном третьи и так далее Я не знаю, зачем он вышел из дома. Может, он с собакой гулял, отправился купить сигареты или выкинуть мусорное ведро. Мне сказали, что у него нет ни друзей, ни родственников. Но так, простите, не бывает. Обязательно кто-то есть. Он вполне мог зайти к друзьям в гараж, чтобы выпить и поговорить за жизнь. Я не знаю, каков его характер и на что он способен. Вдруг он авантюрист или борец за справедливость, который, не раздумывая, бросится защищать женщину от хулиганов, и сам же от них пострадает. А может быть, его исчезновение связано с работой, с семейной или личной жизнью. Я имею в виду все тех же друзей. А что? Пятница, конец недели. Зашел Смирнов выпить к кому-нибудь из них, поссорился и получил сковородкой по голове. Дружки, опомнившись, вывезли его в лес под Тарасовым. И по весне милиция получит очередной подснежник. Извините, но данная ситуация очень сильно напоминает мне одну историю когда родители попросили меня найти их сына, который ушел из дома, но при этом постеснялись сообщить мне, что он наркоман. В результате я провозилась почти неделю, хотя, зная раньше о его пагубных пристрастиях, уложилась бы в 2-3 дня. Так что я поостерегусь что-либо предполагать. Точно могу сказать одно – его не похитили для того, чтобы продать в рабство куда-нибудь на Кавказ, потому что местная милиция совсем недавно провела широкомасштабную операцию и накрыла всю сеть работорговцев а для того, чтобы создать новую, потребуется довольно много времени. Хотя при желании это довольно легко проверить, если иметь соответствующие связи». «В милиции?» — впервые подал голос красавчик. «Нет, у тех, кто находится по другой сторону баррикад», — обтекаемо заметила я. «И вы такими связями располагаете?» — уже с интересом спросил он. «Это моя работа», — также обтекаемо ответила я, но с некоторым вызовом не дерзите татьяна александровна не почину вам это равнодушно заметил седой но от его тона я мгновенно покрылась мурашками несколько минут в комнате стояла мертвая тишина причем не я одна не решалась ее нарушить наконец седой сказал характера упорства работоспособности и наглости вам не занимать полагаю что вы нам подходите и спросил «Если вы будете располагать всей исходной информацией, вы сможете оперативно, подчеркиваю, очень оперативно выяснить судьбу Смирнова. Учтите, он нужен нам живой, слепой, глухой, немой, без руки, без ноги, но живой. Мы его от всего вылечим, все, что нужно, пересадим. Любые лекарства достанем и любых врачей привезем, хоть с Марса». В его голосе впервые прозвучало хоть что-то человеческое. «Но вы должны его найти. Любая помощь, на любом уровне. В деньгах вы не стеснены, а оплата будет царской». Хотя я и обалдела от этого монолога, но в голове все-таки проскользнула мыслишка. Уж не шубу ли с царского плеча он имеет в виду. Но вслух я, естественно, ничего не сказала. «Хорошо, я возьмусь за расследование», — согласилась я. «Тогда я скажу вам главное, а вот все остальное сообщит вам Михаил Иванович», он подбородком показал на красавчика. «И Иван Степанович, который, между прочим, тесть Вадима», гневно произнес Седой. «И если только эта история закончится благополучно, то бывший тесть», подчеркнул он, «со всеми вытекающими из этого обстоятельствами». У толстяка задрожали щеки, а уж руки просто ходуном ходили, и он быстро убрал их под стол, где, наверное, еще и между коленей зажал, чтобы унять дрожь. Глаз же он ни на кого из присутствующих так ни разу и не поднял с того самого момента, как я вошла в комнату, и оставалось только догадываться, какого они у него цвета. Но я должен вас предупредить, Татьяна Александровна, что информация, которую я с вами поделюсь, является строго конфиденциальной, и вторая Тарасове ею владеют только Михаил Иванович и Иван Степанович. Даже в Москве в курсе дел всего несколько человек, поэтому учтите, малейшая утечка сведений станет для вас смертным приговором. Вас не спасет даже вполне заслуженный вами черный пояс по карате. Вы просто исчезнете, и никто и никогда не найдет ваших следов вы согласны на это с трудом сглотнув я все таки кивнула чего чего а такого поворота событий я никак не ожидала тогда слушайте вы разбираетесь в экономике спросил он весьма приблизительно откашлившись призналась я не мой профиль но хотя бы о том что творится в россии и мире настаивал он кризис пожала плечами я «Так вот, для того, чтобы Россия никогда больше не смогла пострадать от какого-либо кризиса, Вадим и работает. Он создает новую систему управления экономикой страны, которая обеспечит ее независимость. Вам ясно?» «Разве такое возможно?» – удивилась я. «Да, это совершенно новый, революционный подход к решению вопроса», – уверенно ответил Седой. «Вот только революции нам и не хватало», – подумала я и спросила. «Я могу задавать вопросы, господин куратор?» «По теме?» — да, — кивнул он. «Почему в Тарасове, а не в Москве?» — поинтересовалась я. «Хороший вопрос», — согласился он. «Потому что Москва — это большая деревня, где обеспечить секретность намного сложнее, чем в провинции. Уж если чиновники государственных учреждений, эти пожелавшие остаться неназванными источники, — с ненавистью произнес он, — «Выдают журналистам сверхсекретную информацию, и их не удерживают ни присяга, ни подписка ни разглашение. «То...» — он криво усмехнулся. «Но был еще один аспект. Мать Вадима. Он ни в коем случае не хотел с ней расставаться. Там своя история. Она была очень больным человеком, московский климат ей бы навредил. И, кроме того, здесь у нее оставались подруги, знакомые, а там она была бы совершенно одна». «Минутку. Но, как я понимаю, матери уже нет в живых. Но ведь квартира-то осталась, так не там ли?» Начала, но тут красавчик покачал головой и сказал. «Квартира завещена ухаживавшей за ней сиделки, которая ее продала и уехала. А других родственников у Вадима Сергеевича действительно нет, как и друзей, из-за его постоянной и практически круглосуточной занятости». «Ясно». Покивала я, хотя сильно в этом сомневалась. Не может быть, чтобы никого. Это нереально. Итак, была учреждена фирма, где Смирнова создали всем мыслимые и немыслимые условия для работы, продолжил Седой. К нему ежедневно поступала самая свежая, в том числе и сверхсекретная информация, добытая нашей разведкой. А уж он, анализируя ее, работал над своей программой. Работал очень плодотворно, и тут... Он, не выдержав, шарахнул кулаком по столу. На комнату обрушилась такая тишина, что все, включая меня, забыли даже дышать. «Короче», — успокоившись, продолжил куратор, «последние две недели Смирнов не покидал свой кабинет. В пятницу он, как вы понимаете, бесконечно уставший, решил немного отдохнуть и поехал домой». «И это СП?» — гневно выдохнул он, уставившись на Ивана Степановича, который втянул голову в плечи и даже как-то уменьшился в размерах. «Это С.П. устроило ему скандал!» «Простите, но что такое С.П.?» — осмелилась спросить я. «Сука подзаборная!» — рявкнул Седой и злобно оскалившись покачал головой. «Моя вина!» — не сдержался он. «Моя! И я за нее отвечу!» «Шмаков, посмотри мне в глаза, сволочь!» — потребовал он, и толстяк покорно поднял голову. Глаза у него казались светло-голубыми и маленькими. «Ты же, мразь, в ногах у меня валялся и просил пощадить твою дочь. Ты матерью клялся, что она будет вести себя тише воды ниже травы. И что из этого вышло? Ты понимаешь, чем эта история всем нам грозит?» «Я... я не думал. Надеялся, что как-нибудь обойдется», — лепетал толстяк. «У тебя мозги жиром заплыли. Ты не способен думать. Тебе следовало делать только одно — обеспечивать Вадиму максимально комфортные условия работы». «И деньги ты за это получал совсем не маленькие. А что вышло? Почему ты мне сразу же не сообщил, что Вадим пропал? Еще в пятницу! Чего ты дожидался?» «Так я сам только сегодня утром об этом узнал», — оправдывался Толстяк. «Вадим собирался вечером в пятницу вызвать машину, чтобы вернуться в офис, но не сделал этого, и я решил, что он хочет провести выходные с семьей». «А сегодня утром мне позвонил водитель и сообщил, что Вадим Сергеевич к машине не вышел, о чем я тут же сообщил Ивану Степанычу», — встрял красавчик. «Ну а я связался с Лорой, подумал, что он заболел, а она мне и сказала, что он еще в пятницу вечером ушел. Я подумал, что он вернется на работу», — промямлил толстяк. «Раньше же он возвращался?» «Да, тогда он у матери от этой шалавы спасался, но теперь-то куда он мог пойти?» «Это ты своими поросячьими мозгами не сообразил?» Бушевал Седой и, вскочив с места, принялся мерить шагами комнату. «Нет, надо было еще тогда в первый раз приказать ее ликвидировать. Вадим стал бы добропорядочным вдовцом, а там мы бы ему нашли нормальную жену». Сначала я не до конца поняла смысл этих слов, а потом не выдержала и робко спросила. «Господин куратор, а не проще ли было бы их развести?» «В тех кругах, где вращается Вадим, не принято разводиться», — отрезал он. «Он встречается с очень серьезными людьми, для которых дороги такие понятия, как семья, моральный устой. И все то, что происходит сейчас у современных олигархов, — презрительно выговорил он, — не пользуется популярностью и уважением». «Вообще-то они в Швейцарию, Францию и прочие места табуны девок вывозят», — тихо заметила я. — Татьяна Александровна, я же сказал, с серьезными людьми, а не с постоянными персонажами желтой прессы. Неужели вы не видите разницу? — укоризненно сказал Седой. — Вижу, — сказала я, хотя не очень поняла, кто еще может быть более серьезными людьми, чем российские миллиардеры. — Скажите, а сам Смирнов из Тарасова куда-нибудь выезжал? — спросила я. — Может быть, у него где-то там есть друзья, к которым он и отправился? — Когда возникала необходимость в личной встрече, за ним высылали самолет. «Если же он ездил отдыхать, то только в сопровождении охраны», — буркнул он, возвращаясь на место. «Вот таким вот манером, Татьяна Александровна. Пришел мужик-добытчик домой, уставший, издерганный, вымотанный, а его там мордой об стол встретили. Вспылил он и ушел. А вот куда? Что с ним случилось и где его искать? Это предстоит выяснить вам, причем срочно». «Вся королевская конница и вся королевская рать к вашим услугам, но...» Он предупреждающе поднял вытянутый указательный палец. «Вы формулируете задание так, чтобы люди знали только свою часть проблемы и решали ее. К вам будет стекаться вся информация, а уже вы ее анализируете и обрабатываете». «Я поняла, но мне и самой побегать придется, надежнее это как-то», — кивнула я и хмыкнула. «Гарантирую, что утечки информации не будет, мне еще пожить хочется. Могу я задать несколько вопросов по существу?» «Спрашивайте», — кивнул Седой. «Тогда скажите, пожалуйста, нет ли какого-нибудь человека, который стремился бы занять место Смирнова? Например, он считал себя не менее одаренным экономистом, но несправедливо отодвинутым в сторону?» — спросила я. «Вадим даже не гений, он уникум, второго такого и быть не может». — Подобные феноменальные люди рождаются раз в столетие или еще реже. — Заменить его некем, — вздохнул Седой. — Да и его существование знал, как я уже сказал, очень ограниченный круг лиц. — Тогда у меня, наверное, последний вопрос. — Что он сказал, прежде чем уйти из дома? — Может быть, из этого сможем что-то понять? — спросила я. — Только одно слово. — Достали. И хлопнул дверью. Вместо Седого ответил мне красавчик. Тогда, похоже, у него просто произошел нервный срыв, и он сейчас где-то отсиживается. Не исключено, что у совершенно посторонних людей. Сколько денег у него могло быть с собой? Я повернулась к красавчику. Немного. Тысяч десять-двенадцать, не больше, — ответил он. Ничего себе, — мысленно хмыкнула я. Для них это безделица, а для большинства тарасовцев зарплата за месяц. Ну, тогда его очень охотно приняли бы в компанию какие-нибудь алкаши или бомжи. — А еще он мог снять проститутку и зависнуть у нее на все эти дни, — предположила я. — Вы с ума сошли! — заорал на меня седой. — Вадим и какие-то бомжи с проститутками! — Господин куратор, когда человеку кажется, что у него рухнула жизнь, он еще и не на такие выверты способен, — возразила я. — Простите, Татьяна Александровна, но многие последние годы Вадим Сергеевич видел эту самую жизнь исключительно из окна своего автомобиля, — заметил красавчик. Он и проститутку-то снять не сумеет. Он вообще не имеет представления, что творится в городе, что сколько стоит и так далее. «Тем больше оснований за него опасаться», — задумчиво сказала я. «Я вижу, что у вас уже есть какие-то соображения», — внимательно глядя на меня заметил Седой. «Да, на первом этапе я хочу кое с кем встретиться, чтобы отмести версию о том, что Смирнов мог стать жертвой какого-то преступления», — сказала я. «С кем именно?» — с интересом спросил Седой. «С бывшим смотрящим по Тарасовской области, вором в законе Николаем Петровичем Сумовым. Он уже отошел от дел, но авторитет у него громадный, и если он захочет, то сможет очень оперативно все выяснить», — ответила я. «А если не захочет?» — поинтересовался Седой. «Тогда я нарисую ему печальную перспективу того, что милиция проведет общегородскую облаву с привлечением ОМОНа и прочих силовых структур», — объяснила я. «Думаю, что это его не обрадует. Хотя нечто подобное все равно придется провести. Может, и не такими силами. Нужно же обследовать все подвалы, чердаки и прочие места скопления социального элемента. Но с этим и участковые справятся, если их хорошенечко взбодрить». «Хорошо, что напомнили», — сказал Сиду и велел красавчику. Соедини меня с начальником областного управления милиции». Тот мухой бросился к стоявшему в глубине комнаты письменному столу, схватил трубку радиотелефона и, набегу набрав номер, протянул ее Седому. «Лизаблюд, чертов!» – неприязненно подумала я. «Как зовут начальника?» – спросил у меня куратор. «Генерал-майор Руслан Петрович Твердохлебов», – быстро ответила я. Седой кивнул и сказал в трубку. «Твердохлебов, тебе должны были звонить из Москвы». «Я рад, что ты полностью к нашим услугам, но иначе ведь и быть не может», — сухо заметил он. «Вплоть до моего особого распоряжения поступаешь в полное подчинение к частному детективу Татьяне Александровне Ивановой». «Ах, даже знаешь», — усмехнулся он. «Она обрисует тебе задачу, а уж ты постарайся выполнить ее так, чтобы у нас не было к тебе претензий». «Пусть уже сейчас начинает подготовку к проведению завтра общегородской облавы с привлечением максимума сил», — шепнула я. Седой кивнул и повторил это в трубку, добавив «Время проведения, она тебе укажет сама» и вернул трубку красавчику, который положил ее на стол. «Что вам это даст?» – поинтересовался у меня Седой. «Это будет очень весомым аргументом в разговоре с Сомовым. У преступников, как это ни печально, обязательно есть осведомители в милиции, так что они смогут легко проверить мои слова», – пояснила я. «И что же, вы полагаете, криминал предпримет, чтобы избежать облавы?» — спросил Седой. «Да они за эту ночь сами город наизнанку вывернут. Лучше любой милиции каждый уголок обшарят», — усмехнулась я. «А если это ничего не даст, что тогда?» — спросил он. «Тогда станет ясно, что Смирнов сбежал. Как не неприятно это вам слышать», — вздохнула я. «И придется выяснять, где он скрывается, раз семейная жизнь и работа так дружно его достали». «Но ему некому к идти», — уверенно заявил красавчик. «Это вам только кажется», — усмехнулась я. «Такого в природе просто не случается, уж вы мне поверьте. Всегда кто-то есть, и его нужно только вычислить». «Ну что ж, желаю успеха нам всем», — сказал, поднимаясь седой. «Да, еще». Он подошел к столу и что-то написал на вырванном из календаря листке. «Вот», — вернувшись, он протянул его мне. «Это мой телефон». «Если вам покажется, просто даже покажется, что эти двое...» Он кивнул на красавчика и толстяка. «Или твердохлебов не оказывают вам необходимой помощи или скрывают какую-нибудь информацию, немедленно, без малейшего колебания, звоните мне, а я приму меры. Я сейчас слетаю в Москву с докладом и немедленно вернусь, чтобы выслушать ваш отчет. Деньги на расходы вам сейчас выдаст Михаил Иванович». Он пошел к двери, а толстяк поспешил за ним. Но тут Седой, явно что-то вспомнив, резко остановился и повернулся ко мне. «Кстати, если потребуется провести войсковую операцию, то мы ее проведем. Голова Вадима даже не на вес золота, а на вес бриллиантов. Мы должны его найти во что бы то ни стало». Седой вышел из комнаты, и мы остались вдвоем с красавчиком. «Михаил Иванович Васильев, начальник службы безопасности этой фирмы», — представился он и предупредительно спросил. «С чего бы вы хотели начать?» «Ну вот, он уже и передо мной заискивает», — мысленно хмыкнула я, вслух сказала. «С чашки самого крепкого кофе, какой только найдется в этом здании. Я надеялась, что в такой солидной организации он должен быть неплохим». И еще, размножьте фотографию Смирнова, экземпляров 30, я сейчас поеду к Сомову для весьма тяжелого разговора, оттуда к Твердохлебову, а потом вернусь сюда, и нам с вами придется крепенько поработать головой». Он выглянул из комнаты и, наверное, отдал распоряжение приветшему меня охраннику, потому что тут же вернулся и с готовностью спросил «Что еще?». «Приготовьте мне личное дело, Смирнова, и привезите сюда всех сотрудников фирмы, с которыми он общался в последнее время», — добавила я. «В этом нет необходимости», — покачал головой красавчик. «Они все здесь и не покинут здание до тех пор, пока вы с ними не побеседуете». «Совсем хорошо. А пока мы ждем кофе, скажите мне вот что. Смирнову ведь обязательно полагалась охрана, так куда же она смотрела?» — спросила я. «Видите ли, Вадим Сергеевич считал, что наличие охраны больше привлекает внимание, чем обеспечивает безопасность. Как вы уже поняли, Смирнов очень спокойно относился к своему внешнему виду, не стремился чем-то выделиться, и наличие телохранителей у такого просто одетого человека непременно вызвало бы нездоровое любопытство. Тем более, что от пули снайпера ни количество, ни качество телохранителей не убережет». «В общем-то, справедливо», — заметила я. Тут охранник внес пачку отпечатанных фотографий Смирнова с комментарием к ним и поднос с кофе и бутербродами, чему я очень обрадовалась, потому что проголодалась страшно. Те несколько пирожков, которые я умудрилась слопать в течение дня, уже не напоминали о себе даже жогой Взяв бутерброд, я впилась в него зубами, а красавчик продолжил. Последние три года, после того, как уволился его постоянный водитель, господина Смирнова обслуживали дежурные шоферы. Их здесь несколько, и все они неоднократно проверены в деле, прошли специальную подготовку и способны очень действенно противостоять любым угрозам, способным возникнуть в обыденной жизни, что не раз подтверждали на практике и всегда с отличным результатом. У них есть оружие и разрешение применять его при необходимости. Смирнов ездил на обычной «Волге», по внешнему виду которой невозможно предположить, что от отечественной машины в ней остался только кузов к тому же бронированный и с пуленепробиваемыми стеклами. Кроме того, в связи с некоторыми особенностями семейной жизни, Вадим Сергеевич большую часть времени проводил на работе и домой ездил очень редко, так что охранять его оказалось делом несложным, — объяснил он. Говоря все это, он тем временем подошел к столу и достал из него конверт, который положил передо мной. «Здесь сто тысяч рублей», — сообщил он. «Мы подумали, что сейчас они пригодятся вам больше, чем валюта, да и времени на обмен терять не придется». «Вообще-то правильно», — согласилась я и добавила. «Мне надо поговорить с тем водителем, который отвозил Смирнова домой». «Конечно, он ждет и будет ждать столько, сколько надо, тем более, что сегодня именно он приехал к дому Вадима Сергеевича и когда тот не вышел к машине, поднял тревогу», — сообщил красавчик. Залпом, выпив крепчайший кофе, я немного взбодрилась и встала. «Ну, тогда я поехала», — сказала я, опуская деньги и фотографии в сумку, и, с сожалением посмотрела на оставшиеся бутерброды. И есть хотелось, и время поджимало, А потом, махнув рукой на приличие, покопалась в сумке, нашла полиэтиленовый пакет и положила туда бутерброды, объяснив. «Я сегодня не то что пообедать, а даже позавтракать не успела». «Понимаю», — сочувственно покивал он и пообещал. «Когда вы вернетесь, вас будет ждать полноценный обед. Давайте я вас провожу». Галантно предложил он, и я не стала возражать. Когда мы спустились на первый этаж, я не выдержала и спросила. «Скажите, а почему меня не проверили на наличие оружия?» «Вход оборудован спецтехникой, и нет необходимости кого-то обыскивать. Просто объяснил он». «Могла бы и сама догадаться», — недовольно подумала я по дороге. Ясно же, что с улицы сюда никого просто так не впустят. Чего же было с глупыми вопросами лезть и выставлять себя полной дурой? И это после всего того, как мне такое ответственное дело поручили. Наверное, это у меня от голода, догадалась я. В машине я достала бутерброд и принялась жевать, одновременно двигаясь в сторону загородного дома Сомова. Номер его телефона у меня имелся, но я решила, что личный визит лучше, так как к телефону он может и не подойти. А вот когда человек приезжает специально, чтобы встретиться с ним, это дело совершенно другое. Откровенно говоря, я мало надеялась на успех, но недаром же куратор отметил во мне изрядную талику наглости, а это, как известно, второе счастье. С этим весьма и весьма неоднозначным человеком судьба свела меня, когда я расследовала нападение на родственниц его сына, естественно, внебрачного. Кстати, с Твердохлюбовым я тогда же познакомилась. Дело было до того мерзким, что и вспоминать о нем не хотелось, да вот пришлось. Но поскольку я его тогда благополучно распутала и этим обеспечила сыну Сомова счастливую семейную жизнь, а ему самому долгожданного внука, а может уже и внуков, то вполне могла рассчитывать на его помощь, по крайней мере на то, что он меня выслушает. Правда, расплатился он тогда со мной по-царски и вполне может считать, что ничего мне не должен, но мне есть чем заинтересовать его». Остановившись возле ворот, а адрес еще со времен той истории знала, хоть и не бывала здесь, я вышла из машины и нажала на кнопку переговорного устройства. «Кто это на ночь глядя?» – раздался недовольный мужской голос, но не Сумова. «Мне к Николаю Петровичу по срочному и важному делу», – сказала я. «Это кому ж так приспичило?» – хмыкнул мужчина. «Я частный детектив Иванова. Николай Петрович должен меня помнить, потому что я...» Начала я, но меня перебили. «Да и я тебя помню», — сказал мужчина и пообещал. «Сейчас спрошу». Через некоторое время раздался характерный звук заработавшего домофона, я потянула за ручку двери и вошла во двор. На освещенной веранде стоял мужчина, держа за ошейник здоровущего кавказца, причем оба смотрели на меня довольно враждебно. «Давай только быстро», – сказал мужчина, в котором я узнала того хмурого типа, который имел обыкновение сопровождать Сумова во время выездов в город. «Приболел, Петрович». «Да я буквально на пять минут», – пообещала я и соврала, потому что разговор у нас мог случиться гораздо более долгий. Но это уж как карта ляжет. Меня провели в большую комнату на первом этаже, где в кресле перед камином сидел кутавшийся в большой пушистый плед Сумов и попивал коньяк. Ну что ж, каждый лечится, как хочет. — Час тряслось у тебя, — нездороваясь спросил он. — С добром в такой час не приходят. — Как здоровье, Николай Петрович? Как внук? Началась далека я, осторожно присаживаясь на краешек кресла, что стояла по другую сторону от столика, на котором мы стояли бутылка с фужером. — Уже внуки. Два парня у Игоря, — подобревшим голосом ответил он. — Теперь дело за внучкой. «Уж очень снохе девочку хочется. Да и жена моя туда же, словно и двух сорванцов мало. Только ты мне зубы не заговаривай. Выкладывай, зачем пришла?» «За помощью, Николай Петрович!» — преданно глядя на него ответила я. «Дело в том, что мне поручили одного пропавшего человека найти». «Ну ищи!» — удивился он. «Не все так просто!» — вздохнула я по больницам и моргам его нет вот и подумала я что не приключилось ли с ним какой другой беды народ в тарасе всегда лихой был а уж теперь от кризиса озверевший подобно только отморозки какие нибудь что губстопом промышляют или наркоманы не стали бы тело прятать а вот люди посерьезнее ты от че себе позволяешь взорвался сумов ты за кого меня держишь за суку — Значит, не поможете, — вздохнула я и поднялась. — Ну да ничего, тогда милиция во время завтрашней облавы уж точно найдет. Но я пошла, извините за беспокойство, Николай Петрович. И я медленно пошла к двери. — Какой облавы? — спросил мне вслед Сумов, на что я и рассчитывала. — Так пропал-то родственник очень-очень важного человека из Москвы. Вот областное управление сейчас и готовит на завтра общегородскую облаву, с применением ОМОНа и прочими маски-шоу». Остановившись и обернувшись, объяснила я. «Денег мне в этом случае не видать, но хоть судьбу человека выяснят». «А ты не шутишь ли со мной, девонька?» злым голосом спросил Сомов. «Да вы что, Николай Петрович!» — сплеснула руками я. «Мне еще жить не надоело». «Тогда погоди!» — велел он и взял со столика сотовый. «Это я!» — набрав какой-то номер, сказал он. «Что вы там завтра замутить решили?» Он долго слушал, а потом повторил за своим собеседником. «Значит, отмашки от неё ждёте, а потом только приступите. Ну, спасибо тебе, с меня причитается». Я оказалась права. Осведомители у криминала в милиции имелись, причём совсем не рядовые сотрудники. Это было мерзко и до дрожи противно, но это жизнь во всей своей неприглядности, и лично я ничего с этим поделать не могу. Несколько минут Сомов рассматривал меня, словно только что увидел, а потом, покачав головой, сказал «Высоко ты взлетела, девонька». «Так оттуда и падать больнее», — отозвалась я, возвращаясь в кресло. «Да и не сама я взлетела, делу случая, а на него надежда плохая. Как говорится, разом мошка, разом кошка». «Бывает», — согласился он и предложил. «Если будешь коньяк, то фужер сама возьми, не можется мне». «Спасибо, Николай Петрович, но я за рулем, да и работать мне всю ночь предстоит», — отказалась я. «Дел твое», — бросил он и потребовал. «А ну, давай мне всю с самого начала». Я отдала ему штук пять фотографий Вадима с пояснениями, кто это такой, и начала рассказывать кратко, но исчерпывающе, то есть никакой лишней информации не сообщила, но суть проблемы была ясна. «Вот суки бабы!» – не сдержался Сумов. «На ну, творят дело, а нам мужикам расхлёвывать!» «Так ты что думаешь?» Смирнов – мужчина довольно молодой, высокий и крепкий. Так не могли ли его прихватить, чтобы потом куда-нибудь на плантацию сбагрить? Или лихая проститутка из неорганизованных на деньги позарилась? Для них ведь и десять тысяч – хороший куш. Да мало ли что могло приключиться, – пожала плечами я. — Насчет того, чтобы продать человека, так тех счастую замели, — заметил Сомов. — Ах, Николай Петрович, да когда же свято место пустует, — вздохнула я. — Тоже верно, — кивнул он и спросил. — Что при мужике было? Рыжье, котлы, труба навороченная, барсетка? — Да нет, — развела руками я, — ничего такого. — Ну и как мне его искать? Рявкнул он, а потом, подумав, снова взял сотовый и позвонил своему доверенному человеку, с которым я как-то уже встречалась. — Бонзай, это я. Беда у нас. Собирай народ, а я скоро буду. Вилли повернулся ко мне. — Ступай, девонька, и мусоров попридержи. Мы сами разберемся. Коль мужик тот живой, так таким и представим. А коль мертвый, так хотела укажем, где искать. И начал подниматься из кресла, приговаривая... «Ох ты, господи, ты ж, боже мой, помереть ведь не дадут спокойно!» И снова напомнил. «До моего звонка ничего не предпринимай, а то наломают дров так, что потом и щепок не останется. Завтра вечером позвоню». «Крайний срок завтра утром в девять часов», развела руками я и в ответ на его бешеный взгляд пояснила. «Иначе не поймут меня». «Хорошо», — сквозь зубы процедил он. «В девять. Я буду ждать ваш звонок». Твердо пообещала я и, положив на стол визитку, вышла из комнаты. Уже по дороге в Тарасов, хоть я и не плелась, как черепаха, меня с ревом обогнали два черных джипа. Это Сумов ехал решать с Банзаем мои проблемы.